Глава 33. Новый дом. Я подняла брови, передумав оборачиваться. «Э, «Погоди, это же Антипка!» Скосила глаза глаза Анчутку, которая изо всех сил тянула меня в сторону деревни. «Там же... не он это!» Пискнула Анчутка, а глаза у нее были большими прибольшими напуганными-напуганными. Даже ладошка в моей руке дрожала. «Что там такое?» – спросила я, чувствуя, как медленно стынет в жилах кровь. Ноги, словно ватные, прогибались на каждом шагу. «Сладенькая моя!» – послышался знакомый голос. «Иди ко мне!» В этот момент не то что оглядываться, в этот момент захотелось бежать со всех ног. «Не вздумай бежать!» – пропищала Анчутка, косясь на того, кто притаился сзади. «Так!» Напряглась я. Это что, болотник? С каких пор он у нас попугайчиком в поле подрабатывает? Это Ирка, прошептала Анчутка. Мне показалось, что мы не идем, а двигаемся на месте. Какая Ирка? Спросила я, чувствуя на спине чей-то тяжелый взгляд. Ирина как Коквастамовна, я вас очень прошу проявлять свои таланты в другом месте. В этот момент я увидела... Как всколыхнулось поле пшеницы, словно по нему кто-то бежит. Уважаемая Ирина, прокашлялась я, замечая, как Ирина шелестит колосями и движется к нам. Я все понимаю. Ирина, прекратите нас пугать. Ой! Из колосьев появилось нечто, похожее на тощего покойника с огромными кошачьими глазами. Здравствуйте Поздоровалась я Мне очень хотелось знать Где отдыхала матушка природа, Когда на свет появлялась Ирина Я бы с удовольствием с ней сфотографировалась Для какой-нибудь клиники эстетической хирургии Она до, а я после Все равно не вернусь Голосом Антипки повторила Ирка Не смотри ему в глаза Дернула меня чутка Иначе Ирка тебя заколдует До тех пор Ирка это он? Впрочем, не мое дело Я опомнилась И бросилась бежать Как вдруг ай, Почувствовала тяжесть на своих плечах Ноги чуть не подкосились А я поняла, что Ирка Запрыгнула мне на плечи Ирина, что вы себе позволяете? Кричала я Пытаясь скинуть с себя ту Которая предпочитала позу наездницы Давайте вы позу наездницы Будете практиковать на мужчинах У них плечи шире и сидеть удобнее. Так, слезайте с меня. Но Ирка, видимо, слезать не собиралась. Так, Ирина, у меня в графе иждивенция все занято. Я честно плачу налоги. У меня там государство, 20 пенсионеров и два беса. Дергалась я, решив упасть на спину. Но Ирка, видимо, очень хотела стать содержанкой. Так, Ирина, ах, передавайте за проезд. Стонала я, падая на дорогу. Мне удалось вырваться, когда Анчутка бросила маленький огонек. «Бежим! Беги, не оглядывайся!» – кричала Анчутка, хватая меня за руку, но Ирина была проворной. Она обогнала нас со скоростью хорошей гончей, и на секунду я застыла, уставившись в лунные глаза Ирины. Я смотрела в глаза, видя, как Ирка подбирается ко мне все ближе и ближе, при этом мои ноги словно примерзли к земле. Я безотрывно смотрела в жёлтые глаза и не могла отвести взгляд. «Ай!» – дернулась я, когда мне в глаза полетела земля. Мне пришлось зажмуриться, как вдруг послышался страшный вой. «Антипка!» – радостно крикнула Анчутка. «Антипушка!» «Бежим, бежим!» – кричал Антипка, а меня схватили за руки. Я изо всех сил тёрла глаза в плечо, боясь споткнуться и упасть. Внезапно мы остановились. «Это что такое было?» – ужаснулась я, переводя дух. «Это Ирка, покойник заложенный!» – в один голос ответили бесы. «Кто куда заложил этого дорогого человека? Это что, посмертно в ломбард отнесли?» — спросила я, пытаясь приоткрыть хотя бы один глаз. — Да нет же, заложные покойники — это те, которые умерли неправильной смертью. Срок у них жизни остался, а они — всё. — шмыгнул Антипка. — Вот и доживают его в облике нечисти. А Ирка — это самоубийца, что в поле живет. Бывало, идешь, а тебя кто-то зовёт. Так вот, оглядываться нельзя. Это Ирка охотится. Он ведь хитрый. Можно разные голоса разговаривать. А нужно ему, чтобы ты обернулась или отозвалась. Вот тогда он на тебя заскочит и... Вздохнула Анчутка. О, спасибо. Мне дохлый полевой Альфонс не нужен. Повела я плечом. Могу ли я теперь указывать, что имею опыт работы в такси? Или лучше не надо? Пока я пыталась продрать глаза, растирая их рукой, бесы дружно мирились Антипушка! Тиковала Ланчутка, «Ты вернулся!» «Так, мне срочно нужны бесы-поводыри!» Простонала я, пытаясь продрать глаза, которые резала пыль Меня взяли за руки и повели «И ведь слышал же, что зовет тебя!» Скрип Анчутка «Чего же не явился?» Я чуть не споткнулась, слыша оправдание Антипки, который смущенным голосом рассказывал, что совестно ему было «И вообще?» Вдруг заметил он Могли бы и спасибо сказать. Мы со старой ведьмой, не с бабушкой, со старой ведьмой всегда так делали, когда нам что-то надобно было. Так и говорила, иди, мяснуйся. Зато потом народ толпами валил. Слышь, бизнес гений! Прокашлялась я, чувствую, как меня подвели к двери. Ты с этим завязывай! Так, это у нас что? Это дверь, понятно. Мои руки ощупывали дверь, которую я открыла. И погляди, что ты натворил!» Распинала ан Анчутка Антипку, и голоса доносились за спиной. «Теперь еще у нас дома нет! Не дом, а дыра!» «Я рада, что ты вернулся, так скучала по тебе!» Послышалось схлипывание и громкий чмок. Я на ощупь вошла, вспоминая, где у меня что находится. Так, это стол, это скамейка, где-то тут вода стояла, Окунув руку в воду, я стала осторожно промывать глаза, вспоминая, где у меня лежали тряпки, которые не дал выбросить домовой. Пока перед глазами были мутные пятна, я на ощупь нашла тряпочку, наклоняясь и вытирая ею лицо. Прокашлившись, я жвонко чихнула и высморкала воду в тряпку. Ну и денек сегодня, как вдруг. Тряпочка зашевелилась Я шмыгнула носом, насторожившись Мои щуплые ручки стали щупать шевелящуюся тряпочку Так, тут что-то есть Я щупала, пытаясь рассмотреть на всякий случай, что это Мутные пятна перед глазами стали зелеными Мой любимый цвет, мой любимый размер Я отдернула руку «Я знаю, что ты рада меня видеть». Ха. Послышался насмешливый тихий голос болотника, а меня схватили за руку. Сегодня у судьбы была акция. К тряпочке прилагался мужик. «И что ты хочешь от меня? О, загадочное зеленое пятно!» Спросила я, Виделишь лишь какие-то пятна. «Неужели ты пришел извиниться?» Ха, «Да никогда». «Загадочное зеленое пятно спрашивает, как долго ты думаешь на меня обижаться?» Тихо спросил Болотник, пока я видела лишь его мутные очертания. «Между прочим, загадочное зеленое пятно тоже обиделся за пощечину, так что мог видеть. Но я же не прошу тебя извиняться. Меня попытались обнять, но я вырвалась, уронив какой-то хлам. Он с грохотом посыпался на пол». «Еще чего не хватало!» – прошептала я, понимая, что ко мне не извиняться пришли. «Думал, сама придешь, но, видимо, ничего». Послышался голос, а меня снова поймали, но на этот раз уже за талию. «Ты ее за дело склопотал!» – буркнула я, слыша писки бесов на улице. «Лучше скажи, что тебе от деревни надо?» «Поживешь – увидишь», – усмехнулся болотник. дело, значит». «Я и так достаточно унизился, ведя сюда, чтобы сам хозяин Тоби перед какой-то ведьмой извинялся, той самой, которой силу дал, да никогда!» Зеленое пятно обиделось и исчезло. С улицы доносилось. «Дом теперь нам новый нужен! Где мы жить будем? Одна из домовой ушел. «Да тут столько заброшенных домов, выбирай любой!» – лихо заметила антипка: «Ведьма, ведьма!» «Пошли дом смотреть!» Пискнула радостная анчутка, влетая в нашу избу. «Будем дом новый искать! Здесь на деревне столько заброшенных домов есть! Какой-нибудь да выберем!» Кивнула Антипка. «Да чтобы я перед ведьмой извинялся!» Бурчала я, ковыляя вслед за Антипкой. Деревня все еще отлеживалась по домам, стараясь пореже выходить на улицу. о Я сейчас вам такой дом покажу! Закачайтесь!» Интриговал Антипка, разводя руками, «Печка, во! Дом сам, во!» Пока мы шли, я со вздохом смотрела на сутулого деда, который бурчал что-то про чупакабра про проклятущего, который ночью трех куриц утащил. «Почти пришли, ну как?» – спросила Антипка, гордо показывая на дом. Я отвлеклась на деда, как вдруг обернулась, видя красивый и добротный дом с резным коньком и разукрашенными ставнями. «По сравнению с нашим шалашом, Он показался коттеджем. а ничего так!» Заметила я, все еще ощущая резь в глазах. «Ничего пройдет. Большой!» «Ты куда смотришь? Вон наш! Это не наш! Вон наш там, рядышком!» Я перелила взгляд на горелую развалюху, которая всем видом намекала, что сегодня-завтра сложится. «Удобство внутри!» Хорошо поставленным голосом заметил Антипка, рассказывая вокруг старой избы, завалившейся на один бок. «Внутри есть вода, свет!» Он открыл старенькую дверь, которая еще и рассохлась. Мы вошли в мрачное заброшенное помещение, Все еще сохранившие следы чего-то подгоревшего ужина. «Вот, все удобства, вода вот!» Заметила Антипка, подставляя ладошку под капающую крышу. «Правда, холодная и с перебоями, но внутри...» Мы задрали головы, глядя на дыру, в которую проникал свет. Освещение, я так понимаю, включается с рассветом. Усмехнулась я, видя обгоревшую печку. Не нравится? Спросил Антипка, пока я скрипела черными половицами, рассматривая обгоревший скарб. Ладно, еще есть. Анчутка потянула меня за руку, а мы уже шли на другой конец деревни. Ого! Заметили мы, глядя на огромный дом. Мы даже переглянулись с Анчуткой. «Отличный дом!» Расхваливала Антипка, пока мы с кивали друг другу. Мы открыли двери, глядя на просторные хоромы, которые уже начинали нам нравиться со страшной силой. «Вот здесь делаем приемную», – мерила я шагами предбанник. «Дверь в комнату скрипнула. А вот тут у нас будет комната. Тут кладовка». Анчетка дергала меня за рубаху. «Дом мне нравился». «Берем!» – закивала я. «Еще бы! Дом в центре деревни!» «Вперём мы выметаемся от этого!» Послышался примерзкий старушечий голос. «В меня полетел чугунок!» «Иначе как цыплят передушу!» У нас полетели горшки, развиваясь стену, а я спрятала голову, вылетая из дома!» «Что ж ты не сказал, что дом на два хозяина?» Воскликнула я, потирая шишку от чугунка. «М -м -м «Пошли вон!» Послышался примерзкий голос. Дом воинственно хлопал ставнями и дверьми. «А не то кишки на горло намотаю, ножки перебью, голову откушу!» «Ой!» – шарахнулись мы. «Это кто?» «По стенкам размажу!» Продолжал бежать противный старушечий голос. Казалось, скрипел не только он, но и сам дом. «Это же я Ишишна, Кикима, разоброшенного дома!» – ошептала он чутко за меня. Я стратегически отступала, слыша, как скрипит на старый дом и страшно хлопает ставлю. «Ну как, берем?» – Спросил Надежда надеждой Антипка. «Яична тоже здесь прописана, она баб добрая. Предыдущие жильцы пытались ее медведем вытравить, так она вон до сих пор на медвежей шкуре Долго они с ней воевали, вон там на кладбище первые три могилы. Но мы-то ее в два счета вытравим, с твоей-то силушкой, да? А вывести ее никак не получится?» – спросила Анчутка. «Уже вывели!» «Ну-ка я сейчас как выскочу, как выпрыгну, всех пошибаю! Лютовала яичечно, пока мы вежливо пятлись. «Фу, как выскочу!» «Так мы ее в два счета одолеем!» «Ты ведь самого нечистого уделала!» Тергал меня Антипка. «Или что не так?» «Знаешь, тут пока тебя не было, замялась Анчутка, Наш ведьма силушки лишилась».